Глава пятая Хельга надеялась, что большая эскельтень не сумеет вовлечь ее в беседу, да он и не пытался. Для развлечения гостей Ингвар и Сванхит устраивали разные состязания в стрельбе, в метании с улиц, по борьбе, но там Хельга делала вид, будто для нее существуют только логи и хедин, а остальные — лишь тени. На третий день Ингварова дружина уехала на лов — Отдохнув от путешествия, Хирдманы пожелали поразмяться. Но когда они вернулись с добычей, Хельга даже не вышла во двор посмотреть. Услышав где-то знакомый голос, невозмутимо властный и чуть небрежный, отворачивалась, делая вид, будто очень занята. Она надеялась, что при виде такой холодности Эскель больше не посмеет к ней подъезжать, и не ошиблась. За эти дни он ни разу к ней не обратился и даже, кажется, на нее не взглянул, будто забыл о существовании каменные девы. Хельга чувствовала и облегчение, и разочарование. Похоже, он подкатывал к ней лишь от скуки, а сам, может, и не знает, кто она такая. Она дала отпор, и он выбросил ее из головы. Пока Ингвар с дружиной был на лаву, Сванхет собрала в шумнуши самых уважаемых из своих родичей мужчин. Ветр Лиди с двумя старшими сыновьями, Торода, Воеслава Псковского, Торлиева, дядю Эльги, Хакона, сына Эйлова, воеводу из Альдейки. Поглядывая на закрытую дверь, Хельга с любопытством. Грядут значительные события. Благодаря Логе, который тоже там был, она вскоре все узнала. Мать предложила все же возвести Ингвара на отцовский престол, и они все согласились. С явным облегчением поспешил поделиться он шепотом, едва старшие разошлись. «Она сказала, чтобы в е... чтобы прийти к согласию с твоим дядей Эриком, Ингвард должен быть коннунгом у себя дома, должен иметь за собой Хольмгард и всю свою удачу, иначе он потеряет даже ки... ну, ему не будет удачи ни в чем, и новый поход на Миклагард будет заранее обречен на провал». Логи знал или догадывался, что Сванхейт предпочла бы утаить от Эрика Мирянского эти соображения, но не мог удержаться от искушения поделиться с Хельгой тем, что для нее важно. А скрыть от Эрика, что поход минувшего лета принес успех лишь частичный, и так не получится. «А ты совсем не жалеешь?» — вырвалась у Хельги. «Впервые за все время здесь...» Кроме самой первой встречи, когда Логи рассказывал про лося, который стал нам не чужим. Она видела его таким довольным. Еще не веселым, но уже и не хмурым. У него явно посветлело на душе. Жалею, о чем? Ну, ведь если бы Ингвара не признали, конунгом здесь мог бы стать кто-нибудь другой. Ты про не света. Чтобы ему заявить свои права, придется сперва хотя бы сходить на Миклогард не говоря уж о том, чтобы сделать больше, чем сделал Ингвар. Но его мать отреклась от его прав на этот стол навсегда. Есть свидетели, Сванхит и кто-то из его людей. — Это верно, — пробормотала Хелька. Не повернулся язык сказать ему, это ты мог бы стать конунгом, а не свет тьфу на него. — Все должно идти как правильно, — с удовлетворением закончил Логи. Если нарушать законы, Жить не по совести и хватать чужое. Боги отнимут удачу и лишат даже того, на что у тебя было право. Поэтому я так рад, что у нас все будет как положено. Хельга вздохнула тайком. Не то чтобы она рассчитывала на что-то для себя. Она восхищалась Логи и гордилась им, но в глубине души почему-то чуть-чуть его жалела. Из него вышел бы самый лучший конунг, лучше, чем из любого другого в его родне». Ему еще немного подрасти, возмужать, набраться опыта, и им станут восхищаться не только юные девушки из дальних краев, что на полпути к булгару. Но каково ему придется в жизни с таким благородством? Ведь люди благородные того же ждут и от других, и ошибаются, делаются легкой жертвой чужого коварства. Однако такой, как Логи, даже в поражении сохранит мужество и чистоту души, и даже в смерти будет внушать восхищение, как витязи из древних преданий. Но с Несветом и правда нужно договориться, мать так сказала, добавил Логи. Гораздо лучше, если он поддержит Ингвара. Если он, сводный брат, будет на его стороне, то никто не посмеет возражать. Для переговоров с Эриком так лучше. А ведь Несвета Сванхет не позвала на этот полутайный совет. Она не считала его настолько своим, не то что родные братья Ингвара и ее младшие сыновья, чтобы прислушиваться к его мнению. Он был в ее глазах. Не источником поддержки, а угрозой извне, которую требовалось устранить. Не очень большой угрозой, но все же существенной. Несвет — человек влиятельный между Мстой и Мирянской рекой. Важно, чью сторону он займет, — говорил Хельге брат. Сванхит рассудила так Любопытно, что она предложит Несвету, чтобы склонить его на свою сторону? И чего он запросит? Ингвар не был мудрец, но самоуверенным глупцом он тоже не был, и потому знал, в его кругу есть люди и поумнее, и некоторые дела лучше предоставить им. Сам он и не подумал бы о несвете. У того не было военной силы, чтобы бороться за наследство Олова, а ничто другое Ингвара не тревожило. Но Сванхит сказала, что со старшим сводным братом нужно договориться, так и безопаснее, и лучше для чести рода. Ингвар не возражал но был рад, что переговоры мать берет на себя. Сам он до приезда сюда за всю жизнь, может, ни разу и не побеспокоился о том, что где-то в глуши замстой у него имеется сводный брат. С ним же все решили 20 лет назад, потому Ингвар и оказался в Киеве. Чего же еще? Приглашенный в самую большую хозяйскую шамнушу, свет тайком озирался не без мысли «повернись, судьба, иначе», и он мог бы жить здесь как хозяин. Ни один, конечно. Взял бы в жены какую-нибудь цветущую девушку знатного рода. Для этого он еще достаточно молод. Но на широкой лежанке меж резных столбов, покрытой куницами и шелком, сидела Сванхит, а на ларях по сторонам от нее устроились два ее старших сына — Ингвар и Торат. Логик, как человек молодой и неженатый, на совет сыновей Олова приглашен не был. С согласия всех наших родичей, «Мы сегодня возведем сына моего Ингвара, князя Киевского, на стол его отца», — начала Сванхит, усадив несвета на третий ларь напротив лежанки. Она говорила на славянском языке, который знала не хуже родного, тем самым ненавязчиво выказывая уважение гостю. Но для согласия с дедами необходимо согласие всех ныне живущих сынов рода Олова ханрава определила твою долю, когда пожелала удержать тебя при себе, а не отослать в Киев коллегу, ибо, как сказали ей чуры, смерть тебе принесет рука человека из Киева. Но теперь, когда твой брат Ингвар занимает место отца, мы желали бы вознаградить тебя за твою братскую любовь, ибо нам необходимо единство и согласие. Что мы можем сделать для тебя? «Умные люди...» Порой ошибаются, думая, что и другими тоже руководит трезвый, взвешенный расчет. В этом главное понять, с кем имеешь дело — с умным человеком или глупцом, слушающим лишь свои желания. Сванхит почти не знала ни света, но угадала в нем человека себе на уме, способного строить далеко идущие замыслы. Его нынешнее дружелюбие к Ингвару ее не обманывало. Здесь, в этом доме, при дружине и родне Ингвара, повести себя иначе он и не мог. Но важно было добиться, чтобы он и впрямь принял свою судьбу и смирился с властью Ингвара, иначе его недовольство, даже молчаливое, будет из-под боль подтачивать удачу рода. А Ингвар и без того был в слишком сложном положении, которое не получится исправить быстро. «Госпожа Свандра...» Несвет хоть и думал об этом немало, с трудом нашел слова, когда к нему обратились с прямым вопросом. Если дело дойдет до раздора между вами и Эриком Мирянским, раздора мы не желаем, и я не желаю, чтобы не оказаться мне между вами, как зерну между жерновами. Но если до того дело дойдет, то мне быть на вашей стороне, не иначе. Как брат с братом, я с тобой, Ингвор, Во всем буду заедино, иначе деды меня проклянут. Сванхит одобрительно кивнула, но с настороженностью ожидала продолжения. Несвет же не мог слишком сильно упирать на возможную войну с Эриком. Тот приходился Сванхит братом, и они оба не хотели открытого противостояния. — Ну и Эрик ведь силен. Ты сама его знаешь, госпожа. — Дойди до войны, кто я ему? — Выйдет к нам под Видимирь. «Раздавит меня и не заметит». «Чего ты хочешь-то?» — Ингвер начал терять терпение. «Прямо говори. Хочу я от вас признания, что от Забитецкого погоста до Песи — моя волость. Там я сам дань беру и вам две трети отправляю». «В князья хочешь выйти?» — с пониманием кивнул Торат. «Рот мой не хуже...» Привычно начал не свет и замолчал, вспомнив, что обращается к сыновьям своего отца, и только потому весь этот разговор происходит. «Я Олова старший сын, мог бы всем здесь владеть!» С пробудившейся досадой продолжал он, и Сванхит обрадовалась в душе. Теперь она слышала подлинные его мысли. «Неужто вам два болота с лягушками для меня жаль?» «Да забирай!» Ингвору больше всего хотелось скорее покончить с этим нудным делом. Мысли его были в греческом царстве и печенежских степях, что ему в виде мир. Он даже не знал, где эти два болота, столь желанные для его сводного брата. Куницу с дыма, из них мне две трети, дружины постой и корм, волок держать в порядке, ратников мне, когда скажу, из отроков и молодцев каждого десятого. Ратников не дам. У меня Эрик под боком. Как узнает, что я тебе друг, станет мне недруг. Разве вот что?» Несвет помолчал, будто задумался. «Чтобы с Эриком мир хранить, надо мне и с ним в родстве быть. Тогда я вам, гляди, пригожусь, чтобы согласие во всем между нами троими утвердить». «Как же ты думаешь с ним породниться?» — удивилась Сванхейт. «Его племянница моему сыну обещана. Сладится дело, будет и между нами лад». «Ты говоришь о Хельге?» — медленно выговорила Сванхит. «Дочери Арнера? Ей не приходило в голову, что милая девушка с ожерельем из камешков может иметь значение для судьбы Хольмгардского стола. «Да, Эрикова племянница, Арнерова дочь, что сейчас здесь у тебя». «Я не могу ею распоряжаться», — подавляя недовольство от этого запроса, ответила Сванхит. У нее есть дядя и отец. Говори с ними». «Сдается мне», — Несвет пристально на нее взглянул. «Ты сама за твоего младшего ее хотела взять». «Я не думала об этом. Они еще так молоды». «Чего ж молоды? В самой паре. Я сам в таких годах женился. У меня есть глаза, все примечаю. Твой-то парень только возле девки и вьется. Да и мой не хуже». «Твой Олову сын, мой Олову внук». «Ты над женами в роду, старше. Как ты скажешь, так и будет». «Я не стану обещать того, что не в моей власти», — отрезала Сванхит. Это было так, но еще ей совсем не хотелось уступать Хельгу в семью Несвета. «Обещай, что не станешь за твоего парня ее сватать. Это в твоей власти. А там уж мы своего не упустим» вы это о чем?» — вмешался Ингвар, не давая матери ответить. «Что за девка? Кто ее сватает? Рыжий у нас жених, что ли? А чего я ничего не знаю?» «Об этом сватовстве пока речи не было», — настойчиво пояснила Сванхит. «Я пригласила эту девушку погостить у меня, потому что она мила и приветлива, а мне было одиноко после замужества Альдис». «Что за девка-то?» Племянница Эйрика, то есть его жены. Дочь Арнора Камня. А это кто? Хевдинг Силвервола. А это где? Сванхид взглянула вверх, одолевая досаду. Ингвар появился на свет через год после того, как дружина Олова перестала ходить в данью, заданью, ее стал собирать там Эйрик. Даже Торот никогда не был на Мерянской реке, но он хотя бы был знаком со старшими сыновьями Эйрика раз-другой приезжавшим в Хольмгард. Ингвар, всю жизнь проведший в Киеве, эти имена и названия слышал впервые. «На полпути к Булгару», — усмехнулся Торат, повторяя объяснение Хельки. «А дева эта у нас в избе живет». «Красивая?» — Ингвар повернулся к нему. «Как дочь самой Фрейи». «И рыжая ее хочет в жены?» «Не знаю, но, думаю, был бы не прочь. «Отец ее с детства за моего сына обещал», — настаивал не свет Может, это была и не совсем правда, но он видел, что невеста ускользает, и нужно любыми средствами вырвать ее из загребущих рук сыновей Сванхит. «Пошли», — Инбор живо встал, — «все пошли. Пусть Рыжего найдут. И ты твоего сына найди, и девку, я хоть посмотрю, о ком речь». Ингвар был только рад отбросить непонятные ему намеки и увертки. Наконец-то суть дела ему стала ясна, и он знал, как его решить. Несвет едва не плюнул с досады, когда Ингвар вышел из Шамнуши и побрел за братьями, бормоча проклятия. До самого главного ему так и не удалось довести разговор. Слишком много в эти дни, думая об Эскеле, вопреки своей воле и почти того не сознавая, хельга упустила из виду что кто то может подумать и о ней самой вызванная из поварни где в больших котлах варили похлебку и кашу для обеда в гриднице она едва успела заскочить к береславе и сменить серое платье накрашенное зеленовато желтое даже не поняла кто ее зовет и зачем и обнаружила что ждет ее не кто нибудь а сам ининггур конунг стоящий перед своим престолом а что Ингвар внимательно оглядел замерзшую Хельгу с головы до ног и опять с ног до головы. «Девка хороша, в самой паре это да». Отыскивая этому объяснение, изумленная Хельга повела глазами по сторонам и заметила справа от конунга Логи, такого же растерянного, как она. А слева не Света и Сванхит, а возле них мира «О, боги!» — Хельга схватилась за ведьмины камни на груди. Что-то случилось. Кто-то с кем-то повздорил. Про Видимира она и забыла. Логи, кажется, ни разу с ним не говорил. Когда же они успели поссориться? И при чем здесь она? Даже если из-за нее. Какое до этого дело Ингвару конунгу Логи не маленький ребенок, чтобы бежать жаловаться старшему брату. Оглядев их всех, Ингвар положил руки на бока и принял властный вид. Этот спор его забавлял. Глаза широко раскрылись и засверкали, брови приподнялись, непримечательное лицо оживилось и стала видна внутренняя сила, способность отдаваться задуманному всей душой и телом, за что собственная дружина любила его даже в несчастии. Впервые, разглядывая его вблизи, Хельга отметила шрам галочкой на переносице, заходящий на бровь, уже давний, и другой, тоже побелевший прямой чертой, солба под волосы. Взглянула на его руки. Загорелые и грубые на красно-синем шелке кафтана, на крепких пальцах сидело несколько золотых перстней, а на коже виднелись красные пятна ожогов и старые мелкие шрамы. В этих руках был он весь, прирожденный военный вождь, знавший и взлеты, и падения, для которого жизнь и власть есть сражение, и он никогда не отступает. «Ингур Конунг, что случилось?» Раздался рядом изумленный голос, и к Ингвару подошел Хедин. В чем дело с моей сестрой? Это сестра твоя. Я Хедин, сын Арнора, брат этой девушки. Что случилось Хедин равно не мог вообразить, чтобы Хельга обидела кого-то в этом доме, или чтобы ее кто-то обидел, а он об этом не знал. Завидная невеста у вас в доме выросла. Ингвар усмехнулся. Двое сразу к сестре твоей сватаются. Младший брат мой, Хакон. И этот вот отрок. Видемир, подсказал Несвет. Веде мир, несветов сын. Сватаются. Не менее прочих, изумленный Хедин оглядел того и другого. Ни о каком сватовстве он не слышал, а сестру по привычке считал маленькой девчонкой, для которой выйти замуж дело такое же далекое, как для пятилетней. Я не знаю. Ее ни с кем не обручали. В этом Хедин мог быть уверен. И хорошо, значит, все равны. Так вот, Ингвар еще раз оглядел обоих женихов. Брат мой Хакон, и брата Нечевидимир, Несветов сын, желают оба к сей деве посвататься. Желаете? Мы желаем, сурово подтвердил Несвет. Логи вопросительно взглянул на мать. Свои желания он знал но знал и цену слова, сказанного в гриднице и перед столькими важными людьми, а решать свою судьбу без совета со старшими он пока права не имел. Сванхит сделал ему легкий знак глазами. У Логи в мыслях был полный сумбур. Женить бы на Хельге, о чем он мог только мечтать, как о деле, отдаленном и почти несбыточном вдруг стало былью. Что происходит, он не понимал, но понимал одно. Мы не можем отступить. Я? Да. Если ты, мой брат, и наша мать согласны, я хотел бы взять в жену эту девушку. Я согласен, — объявил Ингвар. Ну, раз уж тут два жениха, надо посмотреть, кто достойнее. Воля моя такова. Оба парня, Хакон и Ведимир, со мной на греков пойдут. И кто лучше себя покажет, больше славы обретет, больше даров невесте и родне привезет. «То ты женись!» «Согласны?» «Я согласен», — просто ответил Логи, и без того знавший, что ему вот-вот предстоит присоединиться к делам старших братьев. В свои семнадцать он уже мог бы не только ходить в военные походы, но и возглавлять дружины. А ко времени нового похода он ведь станет еще на несколько лет старше. ведимир открыл было рот, чтобы сказать «да», не позволять же сопернику вырваться вперед, но глянул на отца. А не свет глубоко вдохнул, ноздри его раздулись, глаза широко раскрылись. Он понял, чего Ингвар добивается. Не один Ведимир, юный, мало что умеющий отрок ему нужен. Он хочет, чтобы для своего сына не свет собрал и вооружил целую дружину, и он не сможет отказаться, раз уж между междуречия мсты и мирянской реки признали его владением. Он думал разжиться шерстью, а тут к его собственным бокам. Поднесли острые ножницы. В негодовании на подлого брата ни свет не находил слов. Отлично сказано, Конунг. К престолу вышел Эскель тень. Я тоже участвую. Совершенно ошалевшая Хельга перевела на него взгляд, и он чуть заметно ей подмигнул. В рядах дружины послышались одобрительные выкрики. У Хельги окончательно пошла кругом голова. Больше не пытаясь ничего понять, она сосредоточилась на том, чтобы удержаться на ногах. — Откуда такой выискался? — Несвет обратил на него бешеный взгляд, который не смел поднять на Ингвара. — Неужто и ты из рода Олова? — С Оловом у меня родства нет, но немного крови конунгов и мне досталось. — Это как? — Бабка моя Уна, овдовела, совсем молодой, — начал Эскель, будто рассказывал хорошо знакомую сагу. Она с детства разбиралась в лечебных травах, много их собирала и была очень искусной лекаркой. Однажды она ходила по лесу, и вдруг ей навстречу выскочила олень, самка, олениха, и была она белой, как снег. Уна едва успела убраться с дороги. Любопытствуя, что же так напугало олениху, она осторожно прошла вперед и увидела хорошего коня. Он запутался в кустах, а узда его была вся в золоте. Больше того, удивленная, она прошла еще немного и вдруг увидела на земле человека. Это был молодой мужчина, светловолосый и статный, в хорошей одежде, но глаза его были закрыты, а лицо разбито. Уна попыталась привести его в чувство, а когда он открыл глаза, то они были светлыми и блестящими, как сталь. На Уну он смотрел с таким изумлением, будто никогда не видел женщин. «Ты, дева Альвов?» — спросил он, когда она помогла ему сесть. «Ты приняла облик белой оленихи и вынудила меня погнаться за тобой. Куда ты меня заманила? Смогу ли я вернуться к людям?» С трудом ей удалось его уверить, что она обычная женщина. Он сказал, что имя его — Хроальд. Он так расшибся, что не мог идти. Уна поймала его коня, помогла ему взобраться в седло и отвезла в свою хижину. Там он пролежал несколько дней, пока не поправился. В это время люди Хрольда повсюду искали его и думали, что им завладели альвы. Наконец силы к нему вернулись, и он смог уехать, но перед этим оставил Уни свою золотую гривну в благодарность. А к весне у нее родился сын. Это был мой отец, Торгель. Он всегда говорил, что не пытается равняться с другими конунговыми сыновьями, но на ту гривну Уна завела хорошее хозяйство, и во всем ей с тех пор везло. А значит, немного конунговой удачи есть в нашем роду. По рядам слушателей пробежал негромкий гул, отчасти насмешливый, но не без одобрения. — Так и я, — закончил Эскель, — не могу равняться с законными внуками конунгов, но в том, что касается моей собственной удачи, я никому не уступлю. Как говорил Хникар, слава от предков мужей не украсит, как та, что добыта, доблестью ратной. — Без согласия отца никто не может распоряжаться моей сестрой, — Хедин, наконец, опомнился. — Даже ты, Ингвар Конунг, это хорошо, когда люди, прежде чем свататься, показывают, на что они годны. Но кто бы не вышел победителем, ему все равно придется обратиться к нашему отцу Арнору камню, иначе это незаконно. Ну, а раз решать ничего нельзя, то и я ничего не обещаю, отрезал Несвет. Мы не такие, чтобы за даром дать на себе ездить. Я все равно пойду с тобой в поход, если ты позволишь, сказал Ингвару логи. Пусть девушка пообещает дождаться нас из похода. Эскель посмотрел на Хельгу. «И даст каждому из нас по камешку. У кого камешек к концу похода станет золотым, тот и выиграл спор». «О, боги! Зачем я только сюда приехала?» Ничего иного Хельга не могла ответить даже мысленно. «Я ни к чему не стану ее принуждать», — просто и с достоинством сказал Логи. «Будем каждый делать то, чего от нас требует наша честь, и пусть судьба решает, чему свершится. — Ты хорошо, — сказал сын, — и на этом мы, пожалуй, покончим. Сванхейд вышла вперед и встала рядом с Хельгой, загораживая ее от женихов. Мне будет очень стыдно перед моим братом Эйриком и перед всей семьей Арнера, если выйдет, что я зазвала каменную Хельгу к себе в гости, чтобы здесь ее выставляли, будто невольницу на торг. Пойдем, дорогая. Сванхит увела Хельгу и сама проводила ее к Береславе. Мужчины тоже разошлись, ухмыляясь и крутя головами. У Логи вид был несколько печальный, на невозмутимом лице Эскеля просвечивало скрытое торжество. Не так, чтобы он надеялся когда-нибудь выиграть спор за высокородную невесту, но хотя бы выставив себя соперником коннговых сыновей, он приобрел честь в глазах дружины, которые и были для него глазами богов. До конца дня и следующее утро Хельга просидела в избе Береславы, не показываясь на люди. Сванхит, проводив ее сюда, попросила прощения, что допустила это все. Для девушки знатного рода нет чести в том, чтобы стать предметом спора, раздора и неизбежных пересудов. Не на это, конечно, рассчитывали родители и дяди Хельги, когда отпускали ее сюда едва королева ушла явился хедин желающий знать что все это значит но хельга знала немногим больше и не видела за собой никакой вины Слоги она беседовала только на людях ни разу не оставалась с ним наедине а виде не вспоминала что эскель вмешался только чтобы их обоих подразнить и подтолкнуть не света к решению хейдин видел и сам зачем я только сюда приехала стонала хельга «Но разве я могла знать, что все они здесь соберутся? Я думала, мы будем тихо прясть с госпожей Сванхит и рассказывать зимние сказки. А тут целая Волгала и каждый день бой!» Хедин молча хмурился. Он помнил, что старшие отпустили их сюда, желая что-нибудь выведать насчет будущей судьбы Меремаа, но не предполагали, что придется иметь дело с самим Ингваром. «Чего они все от меня хотят?» Хельга была по-настоящему растеряна. Всякая девушка мечтает, чтобы за нее спорили отважные мужи, но в этом споре Хельга уловила ожесточение, которое не могла объяснить своей красотой. Кажется, больше всех об успехе волновался не свет, а из трех охотников о ней самой думал только Логи. «Это сдается мне из-за Эрика», хмуро сказал Хедин. Почему? Ну, почему? Здешние конунги с ним в родстве через Сванхит. свет хочет тоже к нему в родню пролезть, если у него получится. Случись между ними война, он сможет не поддерживать никого, дескать, оба родня, пересидеть у себя на болотах, ни во что не лезть. А кто выиграет, к тому он и примкнет, чтобы своей доли не упустить. По-родственному. Сватался бы тогда к Эриковым дочерям, да, к ней тоже ведь миру подойдет. «Сейчас у мира до конунговой дочери нос не дорос», — невесело усмехнулся Хедин. «Пока не свет, конунг — болот лягушачьих. А будут к нему норны подобрее, он и сам вдовец. Может послататься к Алов. Особенно если думает когда-нибудь Эрика из мере Маа вытеснить. Тут ему родство и пригодится. Как самому Эрику». Хельга знала, что тетя Арнеид когда-то была замирянским князем Тойсером, Убив его, Эрик взял ее в жены и тем подкрепил свое право на власть не только силой, но и древнейшим обычаем. Но ей вовсе не хотелось самой оказаться замешанной во что-то похожее. «Мы можем уехать», — Хельга с мольбой взяла брата за руку. «Поскорее». Она без радости воображала долгий обратный путь, но оставаться было еще неприятнее. Мучило детское желание убежать домой, спрятаться возле мамы и ждать, пока злые елсы уйдут. Посмотрим, отвечал Хедин. Раз уж мы здесь, то хоть узнаем, чем дело кончится. Больше никто Хельгу не тревожил. До конца дня она играла с годовалой Альвой, дочкой Береславы, и перебирала свои камешки, только это ее немного успокаивало. Отвязав от ожерелье песчано-желтый округлый камешек, она посмотрела сквозь его отверстие, напылающий в печи огонь, и прошептала. «Внем ли ведьмин камень, милый мой дружочек? Встань надежным стражем, Хельгу защити! Отгони подальше страхи и тревоги, усмири коварство Хельги злых врагов!» Всю жизнь она старалась не тревожить силу Одина, живущую в этих камнях, без достойного повода, но сейчас всем существом ощущала, как необходима ей высшая защита. Пряталась она не зря. С того утра сам Ингвар то и дело принимался искать ее глазами в гриднице и досадывал, что ищет понапрасну. Вечером он, наконец, был возведен на престол Олоба, перечислил своих предков, начиная даже не от Одина, а от изначальных великанов, Сванхейт поднесла ему рог с пивом, чтобы он поднял его во славу богов и предков. Несвет был в числе свидетелей, но молчал. Переговоры их со Сванхейт, по сути, провалились. Никто никому ничего не пообещал, но Несвет хотя бы смирился с тем, что не мог изменить. Наутро, поздно проснувшись после пира, Ингвар снова подумал о Хельке. Завтрак пришелся почти к полудню, Подлечивая больную голову пивом, Ингвар оглядывал грядницу, но Хельги не видел. Как будто вчерашний спор ему приснился. Однако нет. Вон тот длинный парень, кто назвался ее братом, а заодно сыном Арнора Камня, хевдинга серебряных полей, где прадедушка Тород, по слухам, зарыл под каким-то дубом целую груду серебра, весом, как всадник вместе с конем. «Пойдем», — Ингвар кивнул своему брату Тороду поговорить надо. В гритнице было слишком много ушей — своих, чужих, женских, не пойми чьих. Чтобы потолковать без помех, старшие сыновья Сванхит перешли в дружинный дом, стоявший здесь же во дворе. В длинном здании вдоль стен тянулись широкие помосты, где спали плотно один к другому, головой к огню, ногами к стене, а поверху шел такой же широкий верхний ярус. Горел огонь в очаге, дым поднимался под высокую кровлю просушивая стиранные рубахи и порты развешенные на веревках от входа и уходящие куда то в темноту дальнего края частью помосты были заняты лежащими телами тех кто после вчерашнего решил не вставать кто то лениво перематывал обмотки кто то осматривал подошвы башмаков оставленных сушить у очага на колышках кто то уже бодро раскидывал игральные кости рядом с храпящими товарищами. При виде конунга все встрепенулись, но Ингвар сделал знак, что ничего от гряди не хочет, и они могут заниматься своими делами. Раздвигая влажные рубахи по пути, братья прошли кочего и сели на край помоста. На всякий случай Ингвар огляделся, хотя и так знал, что встретить здесь посторонних так же маловероятно, как в медвежьей берлоге. Торт, я не понял, это лупоглазая, которую мать нашему рыжему то ли сватает, то ли нет. До вчерашнего дня мне никто не говорил, что Рыжий хочет на ней жениться. Если бы Беряся знала, она бы мне сказала, а она сама тоже ничего не говорила. Она кто? Каменная Хельга. К ним подсел Эскель тень И ее так называют. Взглянув на него, Ингвар невольно повел глазами вокруг, будто отыскивая кого-то, кого тут нет. Она и ее брат. Племянники Эрика, так? — Так, — подтвердил Торот, — а мы с ним воюем. Пока нет. Он пока лишь отказался платить дань и хочет нового договора. Ингвар скривился, будто раскусил вонючего зеленого клопа, что живет на кустах малины. Он сам хотел нового договора с греками, Роман-цесарь этого совсем не хотел, и даже три месяца гульбы дружин по его землям не смогли его переубедить. А здесь, в своих родовых владениях, Ингвар сам оказался почти в том же положении. Только Эрик еще не грабил селение по мсте. Только пока... Но это почти все равно. Ингвар знал разницу между войной и немирием, но оба эти слова уже означали не мир. Не все равно. Была бы война, он не пропустил бы наших торговцев, Реген Мода Залиева, Финни Крылатова и других а он их принял хорошо и отпустил, не тронув. Он хочет нового договора, только уже без зданий. А я хочу новый договор и чтобы с Данью. На уме у Ингвара было снаряжение нового войска для греческого царства, и он знал, сколько это стоит. Я не понял. Мать этих двоих в заложники, что ли, взяла? Нет, она их в гости пригласила, то есть девушку когда ездила на восток прошлой зимой. — И что? Мы с Эриком собираемся воевать, а эти двое погостят и так вот возьмут и уедут? — Это будет неправильно, Конанг, — подсказал Эскель, усмехаясь про себя. — Ну так может, — Ингор вопросительно посмотрел на брата, — сделать с этим что-нибудь? — Ничего ты не сделаешь. Они оба гости матери. Гость в доме, под защитой богов. Это Ингвар знал не хуже других. Нам бы стоило взять их с собой, чтобы Эрик вел себя смирно, хотя бы пока я с Романом дела не решу. Ингвар помолчал, ожидая от верных соратников предложений. Остро жалел, что тот, кто всегда умел дать ему ценный совет, находится за месяц с лишним пути отсюда. Прикажи Логи на ней жениться, — посоветовал гримкельсикира секира давний ингваров телохранитель. Тогда и брат ее, как твой родич, не сможет от походу уклониться. А как я потом буду с Эриком воевать, если мой брат на его племяннице женат? И без того-то он нам дядя. Нет, мне надо, чтобы они как-то сами. Или если на ней женится кто-то, кто с тобой не в родстве? — ставил Эскель. — Вы и так все мои люди. Ингвар вспомнил, как удивил его Эскель, как и всех прочих, своим «и я участвую». — Сватались бы вы все трое по отдельности. Я бы любого из вас поддержал. Логи мне брат, тот парень братанич, а ты мой человек. Хорошую невесту тоже заслужил. Но как я кого из вас буду против других поддерживать? — Твое слово решило бы дело, — просто сказал Торет. Одного ты поддержишь, другие отступятся. Эскель чуть заметно переменился в лице. Пойти против Конунгового слова он не сможет, но и отступать не привык. Логи она бы подошла, продолжал Торат, но все равно ничего не выйдет. Мать не разрешит справлять свадьбу, пока Эрик ничего не знает. Это будет незаконно. Ну, женить бы, стало быть, не выйдет. Сперва надо Эрика усмирить. А когда опять станет дань давать, тогда можно и племянницу у него взять, залоги. Но нужны-то они сейчас. Если бы их как-то так увести только если ты их уговоришь с собой поехать. Ингар еще помолчал. Уговаривать кого угодно на что угодно умел не он, а именно тот, кого тут нет. И его очень недоставало. Ну, девушку-то уговорить можно. Сделанным безразличием оборонил Эскель. Кто? Ингвар прямо взглянул ему в лицо. Ты с твоей обгорелой рожей? Она вон какая? Звенящая. Именно такой ему показалась Хельга, белорукая дочь Хевдинга, тонкой и звенящей, как серо-голубой стеклянный кубок из греческого царства. Был бы здесь местина? Но едва эта мысль мелькнула, Ингвар поспешил ее отогнать пять лет назад он отправил своего побратима за девушкой которая нужна была ему самому девушку Местина привез уговорил этой зимой мистина остался улаживать дела в киеве что требовало и твердости и изворотливости но на днях мать очень доходчиво объяснила ингвару в какой он опасности если эльга решит сменять его на мистину то киевским князем ему больше не бывать я уже говорил с ней раз другой продолжал эскель только я тогда не знал кто она такая девушка молода красива хорошо воспитана красиво одевается никто не сочтет странным что она нравится мужчине а ее брат напомнил тород у него людей всего ничего но сам он похож на человека решительного надо уговорить девушку повторил эскель если она согласится с нами уехать это не будет похищением а если ее брат станет преследовать а он станет, ты бы не стал, то можно будет прихватить его с собой. Это будет похищением. Я ему предложу поединок. Выиграю, он идет с нами в поход. И хотя бы до тех пор, пока мы не решим дела с Романом, Кэрикон не вернется. А девушка? А девушку, если я ее завою, Ты же не будешь против Конунг, чтобы она осталась у меня? Эскель улыбнулся левой половиной рта, правая щека не двигалась после ожога, как будто предлагал выход, приятный для всех. «Твой брат еще молод для женитьбы, а как время придет, он легко найдет себе невесту, не хуже». Ингвар не ответил, стараясь сообразить, не усложнит ли такой ход его и без того непростое положение. Приобрести двух заложников от мятежного Эйрика Мирянского было бы отлично. Совсем не зная брата матери, Ингвар на его миролюбие не полагался и был бы рад уверенности, что пока он сам будет в южных степях, Эрик не приведет рать к Хольмгарду или хотя бы не попробует взять под свою руку восточную часть его владений. «Ты не забудь про нашего любезного брата Несвета», — начал Торат. «Да возьму его тролли. Он хочет эту деву получить. Если мы ее увезем, — Торот выразительно взглянул на Эскеля, — он будет сильно оскорблен. — И что? — спросил Ингвар. — Окажется на стороне Эйрика. Эскель хмыкнул. Эта угроза не казалась ему существенной. — Да ничего у него не выйдет! — раздался вдруг голос от стены. И все трое вздрогнули от неожиданности. — Жма! — Ютунова шишка! — Что это еще за тролль? Один из лежащих на помосте у них за спиной откашлялся и медленно сел, сбрасывая плащ, которым укрывался. «Хамаль, ну ты восстал, как Турс из скалы!» «Я, может, и Турс!» Хамаль Берег, второй вождь наемников, потер лысину, протянувшуюся в его полуседых, полутемных волосах до самой маковки. На загорелом черепе были видны, будто реки, вздувшиеся вены. «Да и ты, Тень, не Бальдер прекрасный!» «Куда тебе обольщать высокородных дев? Ты же умеешь только с полонянками хамаль Хаммель-берег всем троим собеседникам годился в отцы. Ему было за пятьдесят, и тридцать лет назад он участвовал в большом походе на Хазарское море. Немного было в дружении людей, переживших два таких знаменитых похода, и в глазах молодых хирдманов Хаммель правда был кем-то вроде тех турсов, которые создавали мир, или хотя бы видели, как он создавался. «Я ее отца помню, Арнора, сына Дага», — продолжал Хамаль, когда те трое раздвинулись в стороны, чтобы он мог сесть на край помоста. «Он с ними был у Хазар. Их род — самый старый в Меринландии. Они там от медведя, что ли? Что-то такое они рассказывали, когда мы возвращались через Силверволл. «Меня тоже не курица высидела». Заносчиво вставил Эскель. Породе своей всяк сообразен, отпрыски славны от славных отцов. Так говорил мой дед по матери. А мой дед по отцу был. Да слыхал я твоей байки, что к твоей бабке залезал под подол Хроальд сын Рагнара, или она так врала в старости. Ну, а почему это не может быть правдой? Вся округа знает, что Хроальд бывал там. Да брось. Даже если это так, ты должен завоевать себе власть Конунга, чтобы эта сага о хроде и бабке стала походить на правду. А пока ты — удачливый дренг, младший сын Торкеля козопаса из Маховой горки. До распутства твоей бабки никому дела нет». Эскель помолчал. «Не надо, Конунг, строить замыслы важных дел на женских причудах. Вот что я тебе посоветую», — продолжал хамль «Я бы лучше попробовал уговорить того парня, Ее брата. Если он захочет уйти с нами, это не будет похищением. Мы все здесь такие, кому было скучно дома с бабами. Ни Эрик, ни этот твой побочный брат не посмеют ни в чем тебя упрекать, а строить расчеты на бабах. Он махнул рукой, дескать, последнее дело. Эскель молчал, слегка играя дорогими перстнями, висящими у него на груди. Только когда Хаммель стал кашляя и побрел к лоханию у двери умываться, Эскель негромко сказал. «Не спеши, Конунг. Дай мне хотя бы несколько дней». «Ну, разве несколько?» Ингвар сам, не умея обращаться с женщинами, был в душе согласен с Хамалем и многого от этого замысла не ожидал. «Я уверен», — Эскель убедительно взглянул ему в глаза, «Свинельдич стал бы бить как раз сюда». Ингвар в ответ окинул его оценивающим взглядом. «Может, и так, но сумеешь ли ты?» Выполнить то, что он мог бы задумать, — говорил этот взгляд. Эскель опустил глаза, пряча от Ингвара жажду борьбы, причем не с девушкой. Ястреба не волнует борьба с маленькой птичкой. Он ведет игру с другими ястребами. Мысль о том, чтобы скорее уехать домой, не оставляла Хельгу. Но Хедин и на завтра ее не одобрил. Пока Ингвар здесь, нам с места трогаться не стоит. Но я и хочу... Послушай. Хедин накрыл ее руку своей, надеясь, что у сестры хватит ума вникнуть в его доводы, рожденные ночными беспокойными размышлениями. Мы с тобой, люди Эрика, даже родичи. А он с Ингваром воевать... Ну, не хочет. Но будет, если придется. Пока мы здесь, в доме у Сванхит, нас никто не тронет. Но уйди мы из ее дома. У Ингвара вон сколько людей, и не заметим, как в Кенугарде окажемся в заложниках. Он-то знает, что это такое. Сам в заложниках вырос. Пусть он уж сперва уедет, да подальше. А не свет. Хельге очень хотелось избавиться, хоть от кого-нибудь, кто ее тревожил. Он-то домой не собирается? Пока не слышно такого. Да и куда он без нас поедет? У него пятеро на двух санях. Если что, и от волков не отбиться, не то что от людей. Нас дождется. Необходимость полпути до дому ехать в обществе Несвета и его сына совсем не нравилась Хельге. Но делать было нечего. Могли пройти годы, пока от Хольмгарда в сторону Меремаа тронется какая-нибудь иная дружина. Нератная, хотелось надеяться. Но нельзя же было сидеть в избеках в заточении, пока из Хольмгорода уберется Ингвар, а он ничего не говорил об отъезде. К вечеру Хельга собралась с духом показаться в гриднице. Надела светло-красное платье, ореховый хангерок, золоченые застежки и стеклянные бусы. Волосы заплела в косу и, и подвесила к ней лето из бронзы косник со звенящими подвесками лапками работы искусных мирянских литейщиц. Такая же подвеска украшала ее пояс. Пусть никто не думает, будто она чего-то стыдится или опасается. С гордо поднятой головой Хельга вошла, и, конечно, все уставились на нее, будто на королеву. По сторонам она не глядела и постепенно успокоилась. Несвет за обедом смотрел в свою чашу, будто с ней одной, и желал общаться. Логи чуть виновато улыбнулся Хельге, хотя он-то вел себя достойней всех. Эскель обнаружился, как обычно, возле Ингвара, у верхнего края дружинного стола, рядом с немолодым, среднего роста кореглазым мужчиной с темной полуседой бородой. На Хельгу Эскель взглянул сукаризной, непонятной ей, но слегка поклонился, не вставая. Протянул ей свою чашу, она налила ему пиво, и он снова поклонился, но вид у него был такой, будто она его обидела а он прилагает все усилия, чтобы принять обиду с достоинством. А чего он хотел, чтобы она запрыгала от радости, узнав, что к ней сватается безродный дренг? Не посмеялся ли он над ней, якобы вступив в эту борьбу? Куда ему вести жену? В дружинный дом? Туда годятся такие жены, каких на торгу за марку серебра покупают. Хотя на Хельгу и таращились, ничего страшного не происходило, и вскоре она вновь освоилась. Пока госпожа Сванхит к ней добра, пусть стыдятся другие. Будет что рассказать своим, и в Силверволе, и в Озерном доме, когда она опять туда попадет. Аллаф, конечно, будет возмущена. Это она, как старшая дочь Конунга, достойна того, чтобы за нее кипели сражения. А тут какая-то Хельга которую Аллов и Виглинд дразнят, что она, как маленькая, собирает камешки. «Ты и все наврала мне!» В разгар этих раздумий прозвучал у нее над головой знакомый голос. В это время Хельга наливала пиво из бочки в кувшин. От звука этого голоса, негромкого и осуждающе печального, ее будто огнем пробрало. Деревянный ковш замер в руке. Другая рука, куда более крупная, забрала у нее ковш и повесила на край бочки. Хельга медленно обернулась и, с гордым, немного вызывающим видом, оперлась о край стола позади себя. Эскель стоял к ней почти вплотную. Обернувшись, она ощутила его тепло и даже запах. С каменным лицом Хельга смерила его выразительным взглядом, и он покорно отодвинулся. — Ты мне наврала, — повторил он. — Ты вовсе не троллиха. — Я и не говорила, что я троллиха. — Ты говорила, что можешь меня съесть. Я испугался. Всю ночь не спал. Вдруг думал, ты меня заманишь куда-нибудь в темный угол и голову мне откусишь. Ты, оказывается, просто девушка из Силвервола, а я так тебе с чистой душой. — С чистой? — этот упрек изумил Хельгу. Какова же наглость? Она не забыла, как он заставил ее упасть посреди гридницы. Невольно она взглянула на его грудь, на уровне ее глаз. И Эскель притронулся к краю кафтана, будто собирался показать чистоту своей души. — А то как же? Каждую неделю стираю. — Он говорит о душе, будто о рубахе. Возмущенная Хельга все же фыркнула от невольного смеха. Потом взяла свой кувшин, хоть налиты только наполовину, и отошла. Понимая, что за этой краткой беседой из-за столов наблюдали десятки глаз, она изо всех сил старалась держать невозмутимое лицо, но ей пришлось кусать губы изнутри, чтобы подавить беспокойный смех. Заманит она его в темный угол, голову откусит. Где же видано такое бесстыдство? И все же больше всего ей хотелось бросить кувшин и захохотать во всю мочь. Среди спутников Ингвара был один человек, на которого таращились больше, чем на Хельгу. Звали его Боян. Он был болгарином, близким родичем Ингваровой смуглянки жены, и приходился младшим сыном болгарскому цесарю. До того Хельга думала, что в мире существует только два цесаря — греческий и хазарский. Хазарский цесарь называется Каган, но, по сути, это одно и то же, означает «конунг над конунгами». Но оказалось, что с недавних пор и в Болгарии завелся свой цесарь. Тамошний князь женился на девушке из рода Романа-цесаря, и тот признал его равным себе. Для Хельги и Хедина уже то было открытием, что кроме Булгара на Итиле есть еще какая-то другая Болгария, и она далеко на юго-западе, на Греческом море и совсем рядом с Миклогардом. Однажды Хельга даже расспросила об этом Огняну Марию. Та сама привела Хрольва, одного из телохранителей Ингвара, который знал и славянский, и русский язык, чтобы им переводить. Оказалось, что западные булгары, дунайские... И правда, составляли когда-то один народ с Итильским, но более двухсот лет назад переселились ближе к Греческому морю. Язык их оставался схож с языком булгар-итильских, и но в той стране, где они осели, жили славяне, поэтому дунайская знать, потомки кочевников, знала славянский. Сходство лиц, одежд и обычаев между двумя племенами сохранялось до сих пор, и Огняна Мария охотно слушала все, что Хельга могла рассказать об итильских булгарах. Особенно ей понравилось то, что дядя Хельги — Вигнер, женат на булгарке, и ее дети растут вместе с детьми от его первой жены Мирянки. Своим родичем, Бату Баяном, Огняна Мария гордилась и говорила о нем, уважительно расширив глаза. Внешность Баяна вполне отвечала происхождению, отличавшему его от прочих людей. Боковые части головы у него были выбриты, а длинные темные волосы, смаковки и затылка заплетены в косу. Бороду он тоже брил, зато носил черные усы. Еще не старый человек, может быть, лет около тридцати, высокого роста, он имел большие, открытого разреза, дымчато-серые глаза, а грубоватые черты смуглого лица, хоть и не были красивы, неуловимо притягивали. Повадки он имел мягкие и учтивые, но главное его очарование заключалось в голосе. Низкий и мягкий он напоминал Хельге о драгоценных булгарских соболях, черных и блестящих, теплых и ласкающих прикосновениям. Баян привез гусли и порой пел по вечерам. Он знал только славянский язык и пел тоже по-славянски, поэтому Хельга не понимала слов, но слушала очарованное вместе со всеми. Вечером Хельга уже ушла в избу, собираясь спать, и даже отстегнула одну застежку, как постучала служанка из дома Сванхит, Бирна. — Меня прислала госпожа! — крикнула она в щель при открытой двери. — Там князь Боян поет! Если хотите послушать, она сказала, приходите! Хельга пристегнула застежку обратно, накинула чепчик и шубу, и они с Береславой опять перешли в гридницу осторожно пробралась между людьми поближе к очагу и встала возле толстого резного столба. Столы после ужина сняли с козел и вынесли, оставили один у двери, где стояли бочонки с пивом и лежали на широких блюдах, остатки хлеба, сала, вяленой рыбы, оставленные как закуска. Вокруг очага были поставлены длинные скамьи для самых знатных, остальные сидели на помостах, а кое-кто и на полу. Баян в кафтане узорного зеленого шелка Устроился возле очага, на самом видном месте, с гуслями на коленях. Ярко блестели золоченые бляшки его пояса, будто он опоясан солнечным лучом. «Про что он поет?» — шепнула Хельга Береславе. Гости из славянских городков на ильмени и Волхове, из Пскова, здешние русы, все разбирали смысл болгарской песни. Ничего не понимали только Хельга с братом и варяги-наемники. Береслава прислушалась, стараясь вникнуть. Какой-то юнак, то есть дренг, на состязании бросил камень и попал в сад одной э, вилы. Это что-то вроде, ну, девы альвов. Она села на серого оленя и поехала с ним драться. Он ее поймал и притащил к себе домой. У нее были лебединые крылья. Он запер их в ларь. Тут все понятно. Деву на лебединых крыльях встречал даже Вёлунд, князь Альвов. Видно у всех отважных юношей в одиночестве бродящих по лесу одна и та же судьба. Но и так слушать было очень приятно. Мягкий перезвон струн, было видно, как в свете огня они искрят настоящим золотом, служил будто сияющей подкладкой низкому мягкому голосу, льющемуся словно горячий мед. Хельга не понимала слов, но даже радовалась этому — Сам этот голос был настолько выразителен и глубок, что, казалось, он несет людям небесные и подземные тайны, разгадки всех миров, и если ты их поймешь, то никогда уже не будешь прежним. Скользнув случайно глазами по рядам слушателей, Хельга заметила Эскеля на той же скамье, ближе к ней. Встретив ее взгляд, он сделал такое движение, будто предлагал ей сесть к нему на колени — но Хельга приняла высокомерный вид и отвернулась. Вот еще. Однако сосредоточиться на пении уже было трудно. Эскель как будто приманивал ее взгляд, хотя она вовсе не хотела туда смотреть. Тут Береслава слегка потянула ее за локоть. Оказалось, что их заметила огняна Мария и тихонько согнала с мест кого-то из близко сидящих гридей, а теперь махала им рукой, приглашая сесть. Вслед за Береславой Хельга пробралась к болгарке между сидящими на скамье и очагом. Когда шла Береслава, Эскель отодвинул с дороги свои колени, но Хельга, проходя, опять на них наткнулась. Пока Хельга усаживалась и оправляла платье, Баян закончил одну песню, начал другую. Хельга слушала с удивительным чувством, что само ее сердце раскрывает лепестки один за другим, как цветок и грудь наполняется свежим ветром. Это просторная, богатая гридница старинного королевского рода, плотно набитая людьми, яркий огонь в большом очаге, блестящие глаза людей, не так давно смотревших в глаза смерти, а также ее удивительное, вдруг возникшее единение с этими людьми, вместе с нею слушавших Баяна, что-то двигало и переворачивало в душе — Так что хотелось заплакать непонятно от чего, от волнующего, немного болезненного, но сладкого чувства. Удивительно, ведь это не ее дом, не ее род. Она ни с кем здесь не связана кровными узами, кроме Хедина, но чувствует себя неотделимой частью дома Сванхит и дружины Ингвара, как немало эти люди со следами ожогов и ран схожи с нею, Хельгой из Силвервола. И это было такое прекрасное чувство. Хотелось, чтобы оно не кончалось. Но вот Баян закончил петь и слегка кашлянул. Огнена Мария сказала что-то, встала и направилась к столу, где стоял бочонок с пивом. Хельга пошла за ней. Ей все казалось, что эта смуглая женщина из дальней стороны заблудится в обычном доме. Та улыбнулась, увидев Хельгу, и что-то сказала. Хельга улыбнулась в ответ, ничего не поняв они налили из бочонка пива в три чаши вернулись и роздали их баяну ингвару и тороду огняна мария снова что то сказала обращаясь к тороду она говорит правда брат ее и собой хорош и отлично поет и в любом деле искусен перевел хельги тород о поет он как сам браги скандинавский бог, покровитель поэзии. В этом Хельга не сомневалась, но насчет баяновой красоты не могла покривить душой. «Человек, он ловкий, и робости не замечали мы за ним», подтвердил Ингур. «А играет, как искусно, хоть самого царя морского из глубин вызовет. Вот когда мы там на Дунае чернигу хоронили». «Когда человек в чем-то искусен, ему и красоты не надо», вставила Ваяна. У нас на Шелоне есть один молодец, собой страшен, как нечистик с болота, а поет хорошо и пляшет, и на гуслях играет. Все девки заслушаются, выбирай любую. Знаете вы, что об этом Хникор говорил Сигурду, сыну Сигмунда? Спросил Эскель. Что это еще за Хникор? Спросил Ингвар. Мой дед по матери мне рассказывал о нем. Однажды Сигурд, который потом убил дракона, В сильную бурю, плыл на кораблях по морю. Начал Эскель, и люди вокруг притихли в ожидании новой саги. Он увидел высокую скалу, а на ней стоял какой-то человек. Он назвался хникором и попросился к ним владью. Они взяли его, и буря сразу утихла. Сигурд стал задавать ему разные вопросы, а тот отвечал, так как был он самым мудрым человеком на свете. Встреча Сигурда с Хникаром описана в речах Регина. Хникар — одно из имен Одина. Сигурд сказал, «Хникар, скажи мне, ты многое знаешь, как можно мужу к любви сердце девы желанной склонить?» Первые две строчки в переводе Корсуна. Хникар сказал, Различные тропы. Любовь пролагает, Но путь самый верный блеск кратной славы. Милости, Фреи, легко достаются, Коль собою хорош ты и ликом румян. Учтивую речью, нарядом богатым, и лестью искусной невесту пленишь. Пусть муж не козист, но духом отважен, Деву он смелостью склонит к любви. Девичье сердце не менее ранит, отрок отважный, чем тот, кто красив. Любит красивых, к искусствам способных, Но средство вернейшее — блеск ратной славы. Хельга слушала с изумлением. Она не ожидала от варяга-наемника Таких знаний и красноречия. В большой палате было тихо, Слышался только уверенный голос Эскеля и потрескивание огня в очаге. Все взоры были сосредоточены на нем, и Хельга, слушая, невольно относила к нему самому все сказанное. Его всеми признанная воинская слава уж, конечно, делали его достойным женского внимания. След ожога на щеке — свидетельство этой же славы. Скорее следовало счесть достоинством внешности, чем недостатком. Помимо этого Эскель весьма хорош собой, статен а богатством кафтана и украшениями может равняться с любым из знатных людей. Обнаружив еще и такие познания, он вдруг показался Хельге безупречным, как сам Сигурд, убийца дракона, и все милости Фреи, казалось, были созданы именно для него. Когда он закончил, еще какое-то время стояла тишина, весьма лесная для сказителя. Потом по скамьям пробежал одобрительный говорок, Кто-то засмеялся. «Глядя на тебя, и не подумаешь, что ты так премудр!» — раздался недоверчивый голос Несвета. Хельга только сейчас его заметила в полутьме. Он стоял, прислонившись плечом к другому столбу. «Не всегда стоит судить о человеке по наружности», — спокойно ответил Эскель. Он видел, что произвел впечатление и тайком упивался этим, пряча удовольствие за невозмутимостью. «Смелостью хвалятся те, кому больше похвалиться нечем», — поддержал отца в виде «Когда у человека нет ни рода, ни имущества, ни чести, ему только и остается, что размахивать топором направо-налево. А если он при этом потеряет свою никчемную жизнь, то никто о нем и не пожалеет. И остается ему только выдумывать сказки про сына Конунга, который деночевал у его бабки». Ни свет не простил Эскелю вмешательства в спор женихов, хотя тут не был виноват в том, что желанного ответа ни свет не добился. Эскеля, кажется, эти нападки не очень задели. Он видел, что они вызваны завистью, да и другие тоже это видели. Женщины переглядывались, усмехаясь. Он хотел что-то ответить, но ему помешала Хельга, к ее собственному удивлению. «Почему же придумывают?» — вырвалось у нее. Она сама испугалась своего вмешательства, но десятки лиц уже повернулись к ней, и было поздно отступать. Бывает и так, что даже гости из Альфхейма приходят к людям. И мужчины, и женщины. Предком нашей матери был Асбранд Снежный, а он родился от Скульт, дочери Конанга Альвов. И это правда. Это сразу видно, если заглянуть ей в глаза. Даже если и так едва ли Арнер камень будет очень рад породниться с внуком женщины которая начал не свет эскель чуть заметно подался вперед его лицо переменилось умело оленихой оборачиваться ловко вставил толстяк ветр лиди он сидел у огня на своей любимой скамеечке которую особый раб везде носил за ним если дядя нынешнего конунга случалось куда то перейти своими ногами «Ты же это хотел сказать, не Светушка!» «Ну, а что же еще?» Не свет засмеялся, пытаясь придать своим словам вид добродушной шутки. «Ты, Ветрушка, на ногу нынче не слишком проворен, а острым словом меня-то опередил». эсколь медленно встал с места. Он не пытался выглядеть угрожающе, но само его лицо, внешне невозмутимое, выражала полную готовность постоять за свою честь, не считаясь со средствами. Настороженные лица Хирдманов вокруг него ясно говорили, каковы могут быть эти средства. Быстро на них глянув, Хельга поняла. Они готовы вмешаться, если возникнет драка. На чьей стороне? Было ясно. «Каким бы ни было мое наследство...» Неторопливо начал Эскель, прямо глядя на Несвета. Я скорее умру, чем откажусь от него. Чем бы мне это ни грозило. Теперь Несвет переменился в лице и стиснул зубы. Ноздри его дрогнули, словно молот Тора, готов сорваться в полет и обрушиться на врага. Хельга вспомнила, Несвет не стал конунгом, потому что его мать отказалась за него от престола, убоявшись, что отрока сгубят недруги в далеком Кенугарде. А Сванхит не убоялась, хотя ее дитя было всего четырехлетним. И вот теперь Ингвар сидит здесь, как конунг, а у света нет надежды на власть, даже если Ингвар погибнет. У того уже растет собственный сын. «Не хватит ли на сегодня сказок?» — подала голос Сванхит со своего кресла на возвышении. Она говорила без тревоги, лишь немного устала. «Нам пора». Береслава встала и взяла Хельгу за руку. «Засиделись мы». Та без возражений последовала за ней, смущенная своим участием в этой беседе. За ними отправился и тород «Я думала, сейчас не свет скажет, мол, твоя бабка мужиков в лесу подбирала и к себе в постель укладывала, лишь бы согреться», делилась Береслава с мужем, когда они оказались у себя в избе. «Ну а этот же не стерпит, морда настырная». Я так и думала, сейчас в драку полезет. — Да мы б не дали ему не свету лицо разбить, — успокаивал ее Торрот. Столько людей вокруг. За руки бы схватили, растащили. Но шум вышел бы знатный, да. Все-таки не свет сын Конунга, а Эскель. Его после похода в дружине уважают очень, он и того. Забывается немного. Что же Ингварь его не осадит? Я видела, будто с равным с ним говорит. Что нравится дружине, то нравится и ему. Будет ведь и новый поход. Такие люди нужны. Хельга завернулась в одеяло, укладываясь на помости возле Естанай. Но, закрыв глаза, невольно рисовала себе. Вот молодая женщина с корзиной идет по лесу. Вот ей навстречу выскакивает белая олениха. Потом она видит коня с золотой уздой. А потом светловолосого мужчину на траве. Вот он открывает глаза, как у Эскеля, серые и уверенные, хотя и затуманенные немного. И она видит свое отражение в этих изумленных глазах. Наверное, та Эскелева бабка, Уна, была хороша собой, если ее приняли за деву Альвов. Вдруг Хельга сообразила. Эскель чем-то напоминает ей дядю Эйрика. Оттого и кажется, что она когда-то его знала, хотя этого никак не может быть. Дело не в том, что он тоже рослый и крепкий. Эйрик ростом выше и вдвое старше. Их роднит эта уверенная повадка, невозмутимая вера в свою силу. Но есть между ними значительная разница. Если Эйрик твердо знает, что кровь асов в его жилах заставит все на свете идти по его воле, здесь даже волноваться не о чем, то Эскель помнит, само ничего ему в руки не упадет, За исполнение своих желаний надо сражаться. И для победы он твердо рассчитывает на свою собственную силу. Это было странно для Хельги, привыкшей, что даже в разговорах с ведьмиными камнями ее поддерживает сила предков, вплоть до Бьярнхедина Старого, что был родным сыном медведя. На кургане Бьярнхедина, близ Силвервола, стоит святилище. Там отец приносит жертвы за весь Бьюрланд, как делали до него его отец и дед. Оттого Хельга привыкла ощущать, что ее сила уходит корнями в землю, питается из глубин старинного рода, как родник, что выносит на поверхность чистую воду, кровь матери земли. Тревожно, наверное, отправляться за море, где этой силы уже не чувствуешь. С этими мыслями Хельга заснула, не успев дойти до вопроса, что эта настойчивость Эскеля обещает ей самой.